Лотара Сарин получила трон завоевателя 6 лет назад, как раз перед своим 30-летием. Повышение сделало ее одним из самых молодых флаг капитанов во всех экспедиционных флотах императора, что в свою очередь привлекло внимание писак и имажистов из ордена летописцев Теры. Они одолевали ее, следя за каждым шагом на протяжении того короткого периода. Когда лорд Ангран пускал такую публику на борт флагмана Пожирателей миров, когда они с позором отправились назад на Терру, не закончив свою работу в сущности, они её едва начали. Официальные записи указывали в качестве причины отбытия неприспособленность к войне в пустоте, космическая болезнь. Это была идея Кхарна, которую он изложил со своей обычной сухой хитростью, без улыбки. Настоящая причина была довольно проста. Они раздражали Лотару Сарин и, как следствие, раздражали Ангрона. Примарх не обращал на них внимания до того момента, пока не услышал первую жалобу Лотары. На следующий же день их выслали обратно на Теру. Кхарн был одним из тех воинов, кому поручили вышвырнуть их с флагмана, не обращая внимания на протестующие вопли. и размахивание имперскими лицензиями которые по их мнению позволяли им остаться всё было исполнено с достойным восхищением и удивительным учитывая что это был за легион отсутствием кровопролития если уж на то пошло пожирателям миров в первую очередь было весело в военном табеле латары обильно исписанном плотным и неинтересным почерком сервитора Пустыми архивными терминами сообщалось о об её брастовой храбрости, стойкости и терпеливости, со ссылками на её частые переговоры и посредничество с примархом 12-го легиона. Там также отмечались многочисленные медали и награды, ни одной из которых она не надевала без формальной необходимости, и большая их часть томилась на дне гардероба в её постоянно неубранной личной каюте. Любой, кто читал бы эти записи, также бы заметил разнообразные упоминания о рассудительности, похвальной тактической смекалке и логистическом таланте. Всё очень дисциплинировано, как и следует ожидать от выдающегося капитана. Единственное упоминание, которое имело для него значение, было сформулировано так: "Удостоен 12-м легионом уникального знака отличия". За примечательную отвагу в ходе приведения к согласию миров ранее принадлежащих звёздному княжеству Ашул эту награду она носила открыто и с гордостью. Кровавая рука, красный отпечаток ладони на груди жёсткой белой униформы, как будто высокий филигранно украшенный трон из жёлтой меди, уже не выделял её среди прочих 300 офицеров, трудившихся в стратегиюном Мостик завоевателя представлял собой улей, где раздавались крики, бормотали сервиторы, а дежурные офицеры перекликались между постами. Латара не обращала на это никакого внимания, зная по фоновому шуму, что экипаж делает свою работу. Она не отводила глаз от обзорного экрана Окулуса и создаваемого им трёхмерного тактического дисплея. В то же время она продолжала уверенно отдавать череду приказов «Вокс, микрофон на вороте», барабаня кончиками пальцев по подлокотнику. Война в пустоте шла хорошо. Она знала бы об этом даже с закрытыми глазами, учитывая тот невозможный обстрел, которому подвергали осажденную арматуру оба сверх корабля, несущих слово. Однако это было далеко не поспешное умозаключение. Примарха не было на корабле. Он сражался на планете внизу. Она имела возможность наилучшим образом минимизировать потери, а не посылать флот в очередную жестокую атаку лишь для того, чтобы нанести максимальный ущерб и отправить абордажные капсулы. Не заботьтесь о том, чего это стоит людям и технике. Такой уровень тактического изящества был редким удовольствием, но и более сложным Она привыкла драться грязно, как легион, которому служила. Она не лгала к Харну. Война на поверхности представляла собой сумятицу ужасающих масштабов. Латара не переставала бросать взгляды на поступающие пикты, которые демонстрировали, что город утопает в собственном прахе. Она присутствовала на брифинге несколько недель назад, когда Ангрон потребовал высадиться на арматуру и сокрушить планету изнутри. Ничего удивительного. Удивительным стал момент, когда лорд Ларгар Авриллиант из несущих слова кивнул, соглашаясь с Пожирателем Миров. На протяжении последнего года они пересекали Империум, разоряя попавшиеся на пути миры, несмотря на то, что Ларгар протестовал и требовал полным ходом двигаться к Ультрамару. И теперь... Когда они, наконец, прибыли к сердцу Ультрамара, казалось, что все ограничения развеяны на солнечном ветру. Она в очередной раз глянула на пик-трансляцию. На этот раз ее взгляд задержался на изображениях города. Лотара нахмурилась. «Увеличь сектора 8 и 15!» Приказала она одному из сервиторов, прикованных к консоли орбитального провидения. «Повинуюсь!» Она медленно втянула воздух сквозь зубы, пристально всматриваясь в появляющиеся картинки. Они быстро и последовательно обрушивают здания, сказала она. Смотрите. Смотрите, как эти казармы падают строго по порядку. Это не из-за сражения. Должно быть, сооружения заминированы. Ультрадесантники уничтожают собственный город, чтобы похоронить наш легион под щебнем. Ивар Тобин, её первый помощник, согласно кивнул. Похоже на то капитан. Дай мне Ангрона, сказала она ему. Сейчас же. Есть мем. Он ушёл выполнять её требования. Чтобы добиться внимания занятого битвой примарха, потребовалось бы много терпения и твёрдости характера. Латара снова сконцентрировалась на пустотной войне, которая разворачивалась над арматурой. Она увидела на четыре экрана передачу затуманенных из-за расстояния пиктов одного из новых сверхкораблей несущих слова. Создание было чудовищно прекрасным и настолько большим, что у неё захватывало дыхание, если она слишком долго смотрела. Человеческий разум обрабатывал детали урывками. Размеры сверхкорабля становились понятны лишь тогда, Когда перед зубчатыми стенами благословенной Леги проходил крейсер меньшего размера, и всякий раз при этом Латара чувствовала, как у неё дёргается желудок. Эта вещь была слишком громадной, чтобы быть настоящей. Орбитальные сражения сами по себе были непростыми. В них были собственные методы и безумные мгновения. Война над планетой имела свойство разворачиваться на гораздо более короткой дистанции. Чем многие величественные и причудливо безмятежные пустотные баталии, драться на высокой орбите означало оказаться под носом у врага. И это замечательно подходило Лотари. Она к такому привыкла. Пожирателям миров нравилось брать вражеские корабли на абордаж. И это почти всегда значило сближение, где бы ни сражался завоеватель. Почему эта орудийная платформа ещё не уничтожена? — спросила она, приподняв бровь. — Будьте любезны, следуйте за Венотор в аренах, загоняйте его в 50-й квадрат и дайте полный бортовой залп по этой платформе, когда будем проходить мимо нее. Будучи всего 20 лет от роду, третий помощник Фейд Халертан был самым молодым командиром состава стратегиума. — Капитан, так мы окажемся в опасной близости от трех крейсеров, которые сдерживают Лекс, — произнес он. Она щёлкнула языком. У неё была такая привычка, когда она могла вот-вот выйти из себя. Фейт ошибался, поскольку она предвидела, что приближающийся натиск другого крейсера несущих слово и его эскадры фрегатов вынудит три крейсера ультрадесанта отступить и перегруппироваться для очередной атаки. Если только у них не возникнет внезапного желания быть протараненными или обездвиженными близким разрывающим огнём их логический тактический отход даст ей необходимое место чтобы понять это по мерцающему танцу именных рун кораблей которые собирались и кружились на тактическом дисплее ей потребовалось полсекунды она знала что у него есть другие идеи и они будут вполне приемлемы Однако Латара разбиралась в игре лучше, чем кто бы это ни было. Посмотри в квадрат под Лексом, на корабль несущих слово, который поднимается на помощь. Вот поэтому ты не прав. Перед тем, как перегруппировываться для второй атаки на Лекс, Ультрадесан отступит выше и дальше. Вижу мэм. Но если, как мне кажется, прервала она с улыбкой В мои обязанности не входит объяснение, почему мой приказ главнее твоих идей. Тебе следует самостоятельно понимать причины, а теперь делай, как я говорю, лейтенант. Она произнесла лейтенант, всегда оставаясь у роженкой шпиля. Он вздрогнул, и несколько тактических альтернатив, которые он уже собирался предложить, засохли у него на языке. Есть мем Ивар Торбин, сидевший суровый профессионал, до мозга костей вернулся к её трону. Примарх ответил на ваш вокс-вызов, мэм. Ну что ж, этот день полон чудес. Латара откинулась назад, когда корабль затрясся. Компенсаторы инерции боролись с резким поворотом. Нажав пару клавиш на подлокотнике, она активировала генератор персонального гололита. Перед троном появилось изображение Ангрона. Огромное, искажённое и бледное, но это несомненно был примарх. С его топоров стекала бесцветная кровь, но гололедичатые капли исчезали, касаясь палубы. "Чего ты хочешь, капитан?" Одну сторону лица уродoval болезненный тик, другая обмякла в безрадостном оскале. Ей не требовалось спрашивать, больно ли ему. Ангрону всегда было больно. Донесения о потерях, нападения на поверхности выглядят довольно неприятно. Что там внизу творится? Авакаты. Изображение Ангрона исказилось так, что почти исчезло, а затем вновь вернулось к зернистому виду. И с ними ещё легионы титанов. Прости, если мы умиротворяем планету не так быстро, как бы тебе хотелось, Латара. Не ведите себя как ребёнок, мой повелитель. Я никому не повелитель. И мне начинает надоедать тебе об этом говорить. Ты всегда ведёшь себя со мной очень смело, когда я на расстоянии нескольких тысяч километров, капитан. Я знаю, сэр. Она сцепила пальцы, на мгновение отвлёквшись на повторную дрожь корабля вокруг. Проходившие мимо кормы фрегаты целились в двигательные палубы Завоевателя, но мало чего добивались. Как мой корабль, спросил Ангрон. сплюнув кровь на каменистую землю. Мой корабль в порядке, отозвалась она. Сколько эвакатов на поверхности? Колосс издал ворчание, приподняв топор жестом, который мог бы быть божественным пожатием плечами. Много, все, не знаю. Теперь он смотрел в другую сторону, начиная изучать разрушенный город через плечо. У неё оставалось мало времени. Скоро гвозди должны были взять над ним верх. Перекрёстки в центре, где сходятся основные проспекты. Похоже, ультрадесант подготовил здания к подрыву. Будьте осторожны, продвигаясь в город, сер. Ты слишком много беспокоишься, капитан. Она снова щёлкнула языком. Сер, разве не совершенно логично, что в случае вторжения военный мир будет готов к любым событиям? Хотя бы подумайте о том, чтобы продвигаться вместе с несущими слова. и отправить разведчиков вперед для подтверждения того, что я вижу. Драгоценные носители слова моего брата шипят свои скучные молитвы, медленно маршируя по улицам. Война закончится, прежде чем их болтеры пропоют хотя бы раз. Она изо всех сил набралась терпения. «Может быть, вы хотя бы хотите, чтобы я атаковала отсюда в фабрике Легио Титанов?» «Я хочу, чтобы ты оставила меня в покое, капитан». Ангран обернулся к ней. Его плотно зажмуренный левый глаз подрагивал, реагируя на спазмы, которые дёргали уголок губ. Непроизвольная улыбка обнажила имплантированные железные зубы с одной стороны. Стреляй куда хочешь, но хватит ныть мне об этом. Расстояние не лишило примарха грубого и дикого великолепия. Он был изуродованным, громадным созданием, с покрытой швами плотью. испытывающим спазмы боли. Латери доводилось видеть лишь двух примархов. Однако при келегенде, будто каждый из них создан по образу императора, Ларгар и Ангрон не могли бы отличаться друг от друга ещё сильнее. Лицу первого было место на старинных монетах, а его голос вызывал у неё мысли о тёплом мёде. Второй являл собой статую ангела, осквернённую сотней клинков и брошенную под дождём. Ангрон был изодранной кожей и ревом клятв поверх средоточия, плотных кровеносных сосудов и мяса мускулов. Какой бы эстетический замысел не существовал при его создании, он давно сгинул. Об этом позаботились время и война. Если бы не вмешательство судьбы, Ангрон мог бы вырасти столь же красивым, как его братья Ларгар Сангвиний, и, быть может, даже Фулгрим. но судьба никогда не была ничьим безмолвным союзником. Искаженный гололитический образ примарха заколыхался, когда пустотные щиты корабля приняли на себя очередной обстрел. «Как идет сражение в пустоте?» – спросил Ангрон. Она знала, что ему не нужны подробности, и что его хрупкий, изуродованный разум не удержит их, даже если попытается. По белому подбородку уже бежал ручеек серой крови. Очередное кровотечение из носа. Мы ещё здесь, произнесла она. Хорошо, продолжай в том же духе. Он повернулся к ней спиной, изображение мигнуло и наконец исчезло. Это плохо, подумала она вслух. Очень плохо. Мем спросил Тобим. Харн прав насчёт примарха. Она снова развернула свой трон к войне в пустоте. Ему становится хуже.